Глава 2. В которой читатели найдут двустишие, сочиненные, быть может, дьяволом. Прежде чем продолжить нашу повесть, мы считаем не лишним рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора. В окрестностях Монфермейле сохранилось старинное поверье, Тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто чтит все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермельское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермельский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерке, в лесной глуши, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосек. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты увидишь, что этот человек обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров. То же, что принимают за его рога, просто-напросто торчащие у него за спиной вилы, зубья которых — В измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и через неделю умираешь. Второй способ — наблюдать за ним, дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет. Тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть сокровищем, которое туда без сомнения спрятал черный человек. В этом случае ты умрешь через месяц. Наконец, третий способ. Совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года. Вот все три способа, которые имеют свои неудобства — Но второй представляет, по крайней мере, то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают счастье, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если верить преданию, и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы. Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубокие потеешь, роешь, трудишься целую ночь. Это делается ночью. Рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится. И когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда сокровище твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп. Порой это привидения, сложенные в четверо, как лист бумаги, лежащие в бумажнике. А бывает и так, что вообще ничего не находишь. Обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона. Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища, деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. Как будто и теперь еще находят там то пороховницу с пулями, то старую, засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает, но следует принять во внимание, что Трифон жил в XII веке, и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бекона, а карты — до Карла VI. Роджер Бэкон, около 1214-1294, английский ученый, один из крупнейших средневековых естествоиспытателей. Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах. Что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрываться прямо вам в лицо. Так что вскоре после того, как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этом самом селе заметили, что один старый шоссейный рабочий по прозвищу Башка частенько делает вылазки в лес. В тех краях поговаривали, будто Башка был когда-то на каторге. Он находился под наблюдением полиции, а так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за низкую плату на починку шоссе между Ганьи и Ланьи. На этого башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтителен, слишком смирный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался подозревали его в связи с разбойничей шайкой, в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах, в его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей. А заметили за ним вот что. С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил со своей лопатой в лес. Его встречали под вечер, на пустынных лужайках в лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом, хоть и узнавали башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал постороннего взора и что в его поступках кроется тайна. В говорили, ясно, как божий день, что где-то появится дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. У кого, у кого, а у него хватит смекалки загробастать кубышку Люцифера. Вольнодумцы добавляли, еще посмотрим, кто кого надует, башка сатану или сатана башку. Старухи при этом усиленно крестились. Однако блуждания башки по лесу кончились и он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом. Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что откроется. Не сокровища, упоминаемые в легенде, а какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий несомненно разгадал. Больше всех заинтересовались этим школьный учитель и трактирщик Тенардье, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с башкой. «Правда, он был на каторге», — говорил Тенардье, — «но, Господи, Боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено». Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие — Занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой. «Подвергнем его пытке вином», — сообразил Тонарде. Оба приложили все старания, чтобы напоить старого бродягу. Башка выпил много, но сказал мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел читать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также объединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные выражения, Тенарде и школьный учитель представили себе такую картину. Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату, вроде как припрятанную. Но он решил, что эта лопата принадлежит водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился. Однако вечером, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, что по дороге, ведущей вглубь леса, идет один человек, не из местных жителей, которого он, башка, прекрасно знал. В переводе тенорде это означало «товарищ по каторге». Башка отрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или сундучка. Башка удивился. Только несколько минут спустя ему пришло на ум последовать за знакомцем. Но было уже поздно. Тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать, за лесной опушкой. Ночь была лунная. Спустя не то два, не то три часа Башка увидел, что из кустарника вышел тот самый человек, и нес он уже не сундучок, а лопату. Башка дал ему возможность удалиться, даже не заговорив с ним, ибо знал, что этот втрое сильнее его, вооружен и, конечно, убьет его, если припомнит или если увидит, что и его узнали трогательное выражение чувств у двух повстречавшихся старых друзей. Но лопата была для башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но ничего не нашел. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырвал яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, то значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно. Он ничего не добыл. В Монфермеле стали об этом забывать. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли, будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи все это у Кутюрьму не зря затеял, тут наверняка объявился дьявол.